16. Это кризис. Глубокий, вне всякого сомнения. Время для быстрого решения, если такое найдется. Меня не беспокоило, что будет с Копхимом. Если этого бессердечного дьявола тут же потянут в ад, я и пальцем не шевельну. Но я сам мог разделить его судьбу. И если сатана решит, что я сознательно вытягивал сведения из Копхима, он не станет спрашивать объяснений. Тот факт, что я не поверил его словам, сам по себе требует наказания. Хуже всего, что я поймал его на лжи. Он не может решить, что это делает меня бесполезным для него в дальнейшем. Но это не главное. Главное в том, что я заставил его, как говорят китайцы, потерять лицо. Если Баркер верно догадался о его происхождении, Это непростительное преступление. Так или не так, но я знал, что адский интеллект сатаны облачен в не менее адскую гордость. И эта гордость уязвлена. Единственный шанс спасения – залечить рану, прежде чем сатана поймет, что она нанесена. Я вскочил на ноги и пошел навстречу ему. Ну, рассмеялся я. Выдержал я испытание. Он немедленно клюнул на приманку. верил ли он что я так наивен в конце концов неважно это была именно та ловушка или скорее эксперимент которых мне следовало ожидать от него и я не знал долго ли он слушал намеренно ли оставил со мной копобхима чтобы посмотреть что получится все ли слышал возможно если и так то я не произнес ни одного слова которое могло бы вызвать его подозрение и во всяком случае согласиться со мной Для него единственный способ сохранить гордость — спасти лицо. Он так и поступил. «Копхем», — сказал он, — «вы были правы». И повернулся ко мне. «Скажите мне, Джеймс Киркхем, когда вы впервые заподозрили, что вас испытывают? Мне любопытно узнать, насколько велика ваша проницательность». Он знаком пригласил меня сесть, и сам сел в свое кресло. Я упрямо не смотрел на Копхема. «Первое, что удивило меня, сатана», — сказал я, — «это ваше отношение к остарке. Я бы так не отнесся. Мертвец ничего не способен сказать. Старое верное правило. Я следовал бы вашим инструкциям, конечно», — смело добавил я, — «но не одобрил бы их. Его глаза не отрывались от меня. Я чувствовал, как его воля бьет по мне молотом, выбивая правду. А когда ваше подозрение перешло в уверенность?» «Когда вы появились здесь?» И тут я позволил вырваться гневу. «Я не допущу больше подобных экспериментов над собой, сатана!» Воскликнул я с холодной яростью, которая была вызвана не этим происшествием, но тем не менее была неподдельной. «Или мне доверяют полностью, или не верят вовсе?» «Если вы мне поверите, и я вас подведу, что же? Лекарство в ваших руках, и я готов понести наказание!» Но я больше не буду подопытным кроликом, как ребенок в психиатрической клинике. Клянусь Господом, не буду. Я подумал, что выиграл. И не только выиграл, но и поднялся, во мнении сатаны, на невиданную прежде высоту. Если его алмазно-твердые глаза могли смягчаться, они смягчились. Согласен, Джеймс Киркхем, спокойно сказал он. Но я рад, что подверг вас испытанию. Оно открыло мне. «До какой степени я могу на вас полагаться?» «Я принял решение, дал слово», — сказал я, слегка обиженно. «Пока вы честно платите за работу, я повинуюсь вашим приказам, сатана. Если вам это ясно, то вы не найдете более верного слугу». «Мне это ясно, Джеймс Киркхем», — ответил он. Я осмелился взглянуть на Кобхима. Он понемногу приходил в себя и смотрел на меня с очень странным выражением. «Копхем!» – рассмеялся я. «Вы актер не хуже, чем химик». «Копхем был очень ценным слугой», – сказал сатана, «и никогда не приносил больше пользы, чем сегодня». Я увидел, как глубокая дрожь сотрясла Копхема и сделал вид, что ничего не заметил. Сатана встал. «Идемте со мной, Копхем!» – сказал он. «Нам нужно кое-что обсудить. А вы...» Он взглянул на меня. Пойду к себе, я знаю дорогу». Сатана вышел, Копхем за ним. Однажды он оглянулся и бросил на меня странный взгляд. В нем была благодарность и смертельный ужас. Я подошел к панели, с которой началась моя дорога к себе. «Джеймс Киркхем». Я обернулся. У противоположной стены стоял Сатана. Его корпус почти закрывал Копхема. «Сэр?» «Джеймс Киркхем». Никогда я не был более доволен вами, чем сегодня. Спокойной ночи. Я рад, сэр. Спокойной ночи. За ним открылась панель. Я нажал на скрытую в обшивке пружину. Стена разошлась. Передо мной был маленький лифт. Я вошел в него. Сатана и Копхем прошли сквозь другую стену. Я мельком увидел двух рабов Кефта с петлями в руках, шедших по обе стороны Копхема. Когда моя панель закрывалась, мне показалось, что я видел, как они схватили его за руки. И вот я в своих комнатах, Ева будет ждать меня. Но у меня не было желания совершать сегодня экскурсию. Я был уверен, что сатана клюнул на мою наживку. Но кобхима ждала наказание насколько суровая, я не знал. Сатана не зря зловеще подчеркнул был, говоря о полезности кобхима И Копхем понял угрозу. И еще я видел рабов, державших его. Сатана обо всем этом не забудет. Возможно, он вызовет меня. Может быть, даже сам придет ко мне. Лучше оставаться здесь. Раньше или позже появится Баркет. Я пошлю с ним сообщение Еве. Я выключил все лампы, кроме одной неяркой в гостиной. Разделся и лег. Курил, чувствовал легкую тошноту. и приступы горячей бессильной ярости. Дело со старты было достаточно жестоким, даже в том варианте, что изложил сатана. Откровение Копхема сделали его ужасным. Конечно, мне придется пойти на это, ничего другого не остается. Если я откажусь, это будет концом и для меня, и для Евы, и кто-то другой займет мое место. Копхем, в сущности, сделал необходимым мое участие, Я должен найти способ помешать жестокому уничтожению корабля. Почти несомненно, что это означает мою гибель, но это нужно сделать. Я знал, что если не вмешаюсь и позволю невинным людям идти на дно, я больше никогда не смогу найти душевное спокойствие. Я знал, что и Ева чувствовала бы тоже. Я отчаянно надеялся, что мы сможем уничтожить сатану до моего отплытия. Неожиданно я ощутил чье-то присутствие в комнате. Выскользнул бесшумно из постели и подошел к занавесям. Это был Баркер. Я поманил его. «Осторожнее, Гарри!» – прошептал я. «Входите и навострите уши. Кое-что случилось». Я кратко рассказал ему о событиях дня, от беседы с Концердайном до пьяных откровений Копхема и зловещего увода его сатаной. Маленький человек вздрогнул. «Боже!» – прошептал он. Кобхем настоящий дьявол, но мне его жаль. Сатана позаботится, чтобы он больше не болтал. Нужно действовать быстро, капитан». «У меня твердое убеждение, что моя работа сегодня – оставаться в этой комнате», – ответил я ему. «И если вы думаете, что это нетрудно, когда меня ждет мисс Демерест, вы ошибаетесь». «Вы правы, сэр. Да и мне нужно побыстрее убираться». Вот что я пришел вам сказать. Я был тупицей вчера вечером, когда вы намекнули, что делает сатана своими руками. Честность меня подвела. Не прошло и пяти минут, как я увидел, как это можно сделать. Черт побери, да можно это сделать десятью способами. Вы правы, шепнул я, но покороче. Как вы собираетесь узнать, делает ли он это? Вот над этим я весь день ломал голову, ответил он. Как пробраться в храм и осмотреть черный трон? Золотой опускается, а черный встроен. И в любой час дня и ночи там стоят два раба кефта. Сменяются четырежды в сутки. И держу пари, он для этого подбирает самых подходящих капитан. Пробраться туда нетрудно. За троном с полдюжины тайных ходов. 10 минут, и мы будем знать, что к чему. Но как ради дьявола получить эти десять минут? Перестрелять этих бледнолицых парней не поможет. Как только их найдут, сатана поймет, что за игра. Он помолчал. «Вот так штука», — сказал он наконец. «Если бы мы могли попросить какого-нибудь ангела спуститься со стаканом кефта в руке у них под носом, они пошли бы за ним, как голодные львы за костью, и ничего больше бы не увидели». С бьющимся сердцем я схватил его за плечи. «Клянусь Господом, Гарри, вы попали в яблочко!» Голос мой дрожал. «Вы знаете, где он хранит это адское варево? Можете подобраться к нему?» «Конечно знаю», — ответил он. «Я говорил вам, что в этом деле не имею равных. Конечно смогу, но что из этого?» «Мы будем ангелом. Кефт действует быстро, я видел. Но сколько он действует?» «Не знаю», — ответил он. «Иногда дольше, иногда короче. Но у нас будут наши десять минут, и еще немало». «Вот это да!» — он засмеялся. «Что за игра? Если они придут в себя до смены, то ничего не скажут. А если их застанет смена, у них не будет больше шанса что-нибудь сказать. И даже если они расскажут, кто им поверит?» «Добудьте напиток», — сказал я. «Постарайтесь завтра». «А теперь, прежде всего, безопасность. Уходите. Если сможете, передайте мисс Демерест, чтобы не ждала меня сегодня. Пусть не беспокоится. Но не рискуйте, Гарри. Вы чудо. Если бы вы были девушкой, я бы вас поцеловал. Шагайте!» Снова он рассмеялся и через мгновение исчез. Я перешел в другую комнату и выключил, и там свет. Впервые с того момента, как я попал в руки сатаны, я был свободен от депрессии, ужасного чувства угнетённости, которое не оставляло меня. Как будто начала открываться дверь, дверь на свободу. Спал я крепко, проснулся среди ночи, увидев во сне сатану. Он стоял рядом и смотрел на меня. Не знаю, на самом ли деле это был сон. Может, он решил развеять какое-то сомнение. Если так, то мой сон его развеял, потому что спал я безмятежно. Я не стал об этом беспокоиться. В следующее мгновение я опять уснул. Следующий день пролетел быстро. Когда я одевался, зазвонил телефон, звонил Консордаин. Он передал, что сатана хочет, чтобы после завтрака я побывал на яхте. Он, Консордаин, будет меня сопровождать. Значит, планы не изменились. Я все еще должен играть свою пиратскую роль. Когда я вошел в столовую, Консердайн ждал меня. Мы вместе поели. Меня мучило любопытство относительно Кобхима, Но я ничего не спросил, а Консердайн не говорил о нем. Мы спустились на причал, говоря о разных пустяках. Ни один из нас не упоминал вчерашнюю беседу. Но он все время, должно быть, о ней думал, как и я. Но добавить нам было нечего. Он достаточно ясно определил свою позицию. Наш дал катер, он переправил нас на Херувим. Внутри яхта была не менее прекрасна, чем снаружи. Капитан – приземистый, плотный, широкоплечий Ньюфаунд-Лендец. Он представился как капитан Морриси. Может, именно это имя дали ему родители, а может и нет. Вероятнее, нет. Он был истинный пират. Сто лет назад он плавал бы под веселым Роджером. Первый помощник – привлекательный, замкнутый человек с клеймом Анаполиса. И экипаж из самых прожженных типов, каких только способны произвести моря. Дисциплина превосходная, военная. Она достигала апофеоза в машинном отделении. Двигатели, специально сконструированные дизели, работали на нефти. Чудо! «Мне было так интересно, что я не заметил, как наступило время Ленча. Я не ошибся насчет Морриса. Он рассказал о контрабанде оружия и алкоголя, который занимался до того, как поступил на службу к сатане. Родившись слишком поздно для пиратского флага, он хорошо использовал то, что оставалось. Конечно, он пират, но мне он понравился». Вернувшись в замок, я обнаружил вызов от сатаны. Я повиновался с дурными предчувствиями. Предчувствия не оправдались. Я провел два удивительнейших часа. Меня отвели в ту часть большого здания, где находились личные апартаменты сатаны. Не могу описать увиденное атмосферу этих десятков комнат, больших и маленьких, где наслаждалась эта сумрачная странная душа. Каждая из комнат представляла собой храм того загадочного, не поддающегося определению вечного духа, который человечество называет красотой и который оно всегда пыталось уловить и воплотить в материи. И сатана тут был другим. Он преобразился, стал мягким. Ни в словах, ни во взгляде не было насмешливости. Говорил он только о своих сокровищах. Мне пришло в голову, что красоту он любит даже больше, чем власть. Он считает власть средством приобрести красоту. И как бы злобен он ни был, красоту он понимал лучше любого из живущих людей. Я ушел от него очарованный. Мне пришлось бороться с мыслью, что увиденное мною оправдывает средства его приобретения, что подлинный преступник тот, кто мешает сатане. Как это ни странно, но я чувствовал какую-то вину за те планы, что вынашивал. С трудом удержался я от исповеди, от признания всего, от отдачи себя на его милость и от клятвы ему вечной преданности. Думаю, что удержала меня только мысль о Еве. Возможно, такова и была его цель. Но мне снова и снова приходилось напоминать себе об этом. чтобы удалить от прощения, которое я начал испытывать к своим планам. Если кому-то это кажется прискорбной слабостью, могу только сказать, что тот, кто так думает, сам не был объектом колдовства, не слушал сатану, проповедующего в самом сердце чудо, которое он создал. Если это и была ловушка, я ее избежал. Но до сегодняшнего дня я сомневаюсь, Быть может, в высшем смысле сатана все-таки был прав. Общество за обедом помогло мне сбросить наваждение, вождение. Еще больше помог послеобеденный бридж. Я вернулся к себе около полуночи. Весь день я не видел Еву. Консордайн мельком упомянул, когда мы шли на ужин, что она уехала в город. И, вероятно, сегодня не вернется. Я понял это как намек на то, что мне сегодня не следует бродить по замку. Я лег спать, надеясь увидеть Баркера. Он не появился. За завтраком на следующий день было несколько действительно интересных людей. Среди них австралийский майор, солдафон и обаятельный негодяй. Мы вместе отправились верхом по другому маршруту, чем вчера с Кансардайном. В одном месте наша тропа шла параллельно шоссе. Мимо прошумела хорошенькая маленькая машина. направляясь в замок. Ею правила Ева. Она помахала рукой. Австралиец принял приветствие на свой счет, заметив, что проехала чертовски хорошенькая девушка. Все вдруг прояснилось. Я решил, что увижусь с ней вечером. Так я тогда подумал. Поставив лошадь в стойло, я пошел на террасу. Может, удастся увидеть Еву или даже переброситься с ней словом. Около четырех появился концердайм и сел рядом со мной. Казалось, он испытывает неловкость. Мы раз или два выпили, поговорили о том, о сём, но ясно было, что что-то его беспокоит. Я с каким-то предчувствием ждал, когда он заговорит. Наконец он вздохнул, повёл широкими плечами. «Что ж», — сказал он, — «горькое лекарство не становится слаще от того, что мы оттягиваем приём. Идёмте к Кирхем, приказ сатаны». Я ясно вспомнил слова Концердайна, что если его хозяин прикажет ему, он без колебаний задержит меня. Я ощутил шок. «Значит ли это, что я арестован?» «Вовсе нет», — ответил он. «Есть кое-что, кое-кто. Сатана хочет, чтобы вы на него взглянули. Не спрашивайте, почему, я не знаю. Могу догадываться, но не задавайте вопросов, идемте». Я, удивленный, пошел за ним. Мы пришли в одну из башен замка. По крайней мере, мы высоко поднялись над уровнем земли и оказались в маленькой голой комнатке, скорее келье. Одна из стен ее слегка изгибалась, выпуклостью к нам. Консардайн подошел к этой стене и поманил меня. Он коснулся скрытой пружины. Появилось квадратное отверстие. похожее на окно размером в фут, на уровне моих глаз. «Смотрите», — сказал он. Место, куда я заглянул, было полно чрезвычайно ярким, бледно-пурпурным светом. Свет производил крайне неприятное впечатление. Одновременно я услышал тонкий, дрожащий звук. Слабый, но непрерывный, на одной ноте. Я не музыкант, чтобы точно определить ноту. Она была высокой, как от крыльев пчелы. Звук тоже был неприятным. Вместе свет и звук сводили с ума. С первого взгляда мне показалось, что я смотрю в круглый зал, в котором находится толпа людей. Все они глядят в центр. Потом я понял, что этого не может быть. У всех этих людей одна и та же поза. Они склонились на одно колено. Их казалось тысячи, этих склонившихся людей, ряд за рядом. один за другим, они становились все меньше и меньше, пока не исчезали в бесконечности. Я взглянул направо и налево, те же склоненные люди, но в профиль, поднял глаза к потолку, и там они висят вниз головой. И вдруг я понял, что у них у всех одно и то же лицо, это лицо Копхима. У всех лица Копхима, истощенные и искаженные, отраженные вновь и вновь, в десятках зеркал, которыми окружено все помещение. Круглые стены в фаседчатых зеркалах и круглый потолок тоже. И все зеркала нацелены на круглую зеркальную плиту примерно 7 футов в диаметре, которая служила их фокусом. На плите стоял склоненный к опхим, глядя на собственные бесчисленные отражения, подчеркнутые ярким злым пурпурным светом. Копхен вскочил и начал яростно размахивать руками. Как ряды автоматов, отражения тоже вскочили и замахали. Он повернулся, и все они, ряд за уменьшающимся рядом, повернулись. Он упал, закрыв лицо руками. Но я знал, что хоть его глаза и закрыты, лица по-прежнему глядели на него, привязанные, как должно было казаться, к фигурам тысяч людей. отраженных в круглой плите, отзеркал на потолке. И я знал также, что человек не может долго держать в этой комнате глаза закрытыми. Он должен открыть их и смотреть снова. Дрожа я отпрянул. Зрелище адское, оно уничтожало рассудок. Тут не может быть сна. Звон скребет по нервам и не даст уснуть. Свет тоже прогоняет сон, возбуждая и без того возбужденные нервы. натягивая их до предела. Обезьянничающее войско отражений медленно, неумолимо вело рассудок по тропе безумия. «Ради Бога! Ради Бога!» Я с бессвязным лепетом, с побелевшими губами, обернулся к консардайну. «Я уже видел! Консардайн! Пуля — это милосердие!» Он привлек меня обратно к отверстию. «Просуньте голову!» — холодно сказал он. Вы должны увидеть себя в зеркалах, а Копхем должен увидеть вас. Таков приказ сатаны. Я попытался вырваться. Он схватил меня за шею и придвинул к окну, как щенка толкают в миску с водой. Стена в этом месте была всего в несколько дюймов толщиной. Я был беспомощен. Теперь моя голова находилась за стеной. Копхем с трудом поднялся. Я увидел, как в зеркалах появилось мое лицо. Он тоже увидел его. Глаза его блуждали от одного отражения к другому. Он пытался понять, где я. «Киркхем!» – звыл он. «Киркхем! Вытащите меня отсюда!» Консердайн оттащил меня назад. Он захлопнул окно. «Вы дьявол! Вы хладнокровный дьявол!» Со слезами я бросился на него. Он схватил меня за руки. Держал легко, будто я ребенок. А я в это время пинался. и извивался в тщетных попытках вырваться. Наконец ярость моя утихла. Все еще всхлипывая, я повис в его руках. «Ну-ну, молодой человек», – мягко сказал он. «Я не отвечаю за то, что вы увидели. Я говорил вам, что лекарство будет горьким. Но это приказ сатаны. Я должен повиноваться. Идемте со мной, к вам в комнаты». Я, не сопротивляясь, пошел за ним. Вовсе несочувствие сочувствие к Копхему так тронуло меня. Вероятно, он сам не раз следил через это окно, как другие мучаются в зеркальной комнате. Если бы возникла необходимость, я застрелил бы Копхема без малейшего колебания. Даже испытание Картрайта не потрясло меня так, как это. С Картрайтом все шло в открытую. Вокруг были люди. И Картрайт, как казалось, имел хоть какие-то шансы выпутаться. Но эта пытка в зеркальной камере, с ее лишающим сна светом, с ее медленно убивающим звоном, в полном одиночестве, это разрушение человеческого мозга. Что-то в этом было такое, чего не выразить словами. Что потрясло меня до глубины души? «Долго ли он протянет?» – спросил я Консардайна. когда мы оказались в моих комнатах. Трудно сказать, он по-прежнему говорил мягко. Он выйдет оттуда, полностью лишившись памяти. Не будет знать своего имени, кто он, ничего из того, что когда-то знал. Никого не будет узнавать. Подобно зверю будет ощущать лишь голод и жажду, холод или тепло. Вот и все. Все тут же будет забывать. Жить только данным моментом. А когда этот момент пройдет, он его тут же забудет. Безмозглый, бездушный, пустой. Некоторые выходили оттуда через неделю. Другие сопротивлялись три. Никогда дольше. Я вздрогнул. Я не пойду на обед, консердайн. На вашем месте я бы пошел, серьезно, сказал он. Так было бы разумнее. Вы не можете помочь Копхему. В конце концов, сатана в своем праве. Подобно мне, Копхем поднимался по ступеням и проиграл. Он жил по воле сатаны. А сатана будет следить за вами. Он захочет узнать, как вы восприняли это. Возьмите себя в руки, Киркхем. Идемте и постарайтесь быть веселым. Я скажу сатане, что вас заинтересовали его сокровища. Ну, молодой человек, неужели вы дадите ему понять, что вы почувствовали? Где же ваша гордость? К тому же, это просто опасно для ваших планов, говорю вам. Останьтесь со мной, Консердайм, до того времени. Сможете?» «Я так и собирался, если вы захотите. И думаю, нам обоим сейчас не повредит хорошая выпивка». Наливая я бросил на себя взгляд в зеркало. Стакан в руке затрясся, жидкость пролилась. «Никогда не смогу смотреть в зеркала», — сказал я. Он налил мне еще. «Довольно. "Резко сказал он: "Забудьте об этом. Если сатана будет за обедом, поблагодарите его за интересный новый опыт". Сатаны не было. Я надеялся, что он получит доклад о моем поведении и был достаточно весел, чтобы удовлетворить консордаина. Пил безрассудно и много. Ева была за столом. Время от времени я ловил её удивлённый взгляд. Если бы она знала, как мало веселья было в моем сердце, как много черного отчаяния, она удивилась бы еще больше.